Болтают две подруги. Слушай, я вчера на вечеринке так перебрала, что потом Санек воспользовался моей беспомощностью. И что? Изнасиловал? Нет! связал Сау, сау! Мус читает книгу за Знаговету. вдруг восклицает! О, музос! Дорогой, ты послушай! Один Пустина днем познакомился с Зенстиной! Ветером зенился на ней, а, а на следующее утро убил ее. Ничего особенного, утро ветера мудренее. Ротина требуется продавец косметики в книжный отдел рыбного магазина. Забелевые! О, вам привет! Здорово! Поехали со мной на сафари. Куда? Но сафари я узнал фирму теку путевки Путёвки вахи. Кока. Кока. Да, там разные есть. О, пример, охота с зыной. Налива 600 баксов. Ну, или с тигром на жену. Всего стольник. раз слышал, идиотизм, идиотизм, это что, заболевание, что ли? Для вас, голубчик, это выздоровление.